входит очень благообразного французского вида лакей Антуан в зеленом фартуке. — Мс. Маршан, новый авертикль не вiendра по aujourd'hui. Не ремеет пат латабль. Я ме сервере плута. Молчание. Мс. Маршан сообщил, что не придет сегодня. Со стола не надо убирать. Я буду обедать позднее. Молчание. «Реподи-дон!» колько «Да отвечайте же!» «Да вы, кажется, ничего не поняли, Антуан!» «Так точно, Пармон Ильич!» «Не понял, Корзухин!» «Как? Так точно, по-французски!» «Антуан!» «Не могу знать, Пармон «Корзухин!» «Антуан! Вы русский лентяй!» «Запомните! Человек, живущий в Париже!» Должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами. Или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято. Учитесь, Антуан. Это скучно. Кофе-то ва, Семен Что вы делаете в настоящую минуту? Антуан. Же... — Я ножи чищу, Парамон карзухин Как ножи, Антуан? Антуан. — Лекуто, Парамон Ильич. Корзухин. Правильно. — Учитесь, Антуан. Звонок. Растегивает пижаму, говорит, выходя. — Принять, а вось партнер подвернется. — Я дома. — Я дома. Выходит. Антуан выходит и возвращается с Голубковым. — Тот в матросских черных брюках, в сером потертом пиджачке. В руках у него кепка. Голубков. «Je voudrais parler о месье Корзухин. Я хотел бы поговорить с месье Корзухиным». Антуан. «Пожалуйте вашу визитную карточку. Это вы... Вотеркарт». Голубков. «Как? Вы русский? А я вас принял за француза. Как я рад». Антуан. «Так точно, я русский. Я Грищенко» голубков жмет руку антуана голубков дело а вот в чем карточку у меня нет вы просто скажите что мол голубков из константинополя антуан суша скрывается корзухин выходя уже в пиджаке бормочет какой такой голубков голубков а. чем могу служить голубков вы вероятно не узнаете меня мы с вами встретились год тому назад — В ту ужасную ночь на станции в Крыму, когда схватили вашу жену. Она сейчас в Константинополе, на краю гибели. Корзухин. — На краю чего? Э -э -э — Простите, э -э во-первых, у меня нет никакой жены. А во-вторых, и станции я не припоминаю. Глубков. — Как же? — Ночь. Еще сделался ужасный мороз. Вы помните мороз во время взятия Крыма? Корзухин.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 мне неприятен этот разговор господин голубков повторяю вам голубков моя жизнь мне снится корзухин а вне всяких сомнений, сомненийлуков я понял она вам мешает и очень хорошо пусть она не жена вам тогда же лучше я люблю ее поймите это И иделай все для того чтобы выручить ее из рук нищеты но я прошу вас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 В нем волны ходят, как горы, мгла и вода, океан. Он страшен, он сожрет, но в океане с сипением топок, взрывая миллионы тонн воды, идет чудовище. Идет, кряхтит, несет на себя огни, оно роет воду, ему тяжко. Но в адских топках, там, где голые кочегары, оно несет свое золотое дитя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 оскорбили божественный доллар. Но вот в мире тихо, и всюду, во всех городах ликующе кричат трубы. Он отомщен. Они кричат в честь доллара. Утихает. Музыка удаляется. Итак, господин Голубков, я думаю, что вы и сами перестанете настаивать на том, чтобы я вручил неизвестному молодому человеку целую тысячу долларов.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 Хм. «Русский день!» «Ну, проси, проси!» Антуан уходит. Входит чернота. Он в черкеске, ну, без серебряного пояса и без кинжала, и в кальсонах лимонного цвета. Выражение лица показывает, что черноте терять нечего. Развязен. Чернота. «Здорово, Парамоша!» карзухин мы с вами разве встречались?» Чернота. «Ну, вот вопрос!» — Да ты что, Парамон, грязишь, а Севастополь? карзухин Ах, да, да, ну, очень приятно. — Простите, а мы с вами пили брудершафт? — Чернота. — Че-то знает, не припоминаю. — Да раз встречались, так уж, наверное, пили. карзухин Прости, пожалуйста, вы, кажется, в кальсонах? — Чернота а почему это тебя удивляет Я ведь не женщина коей этот вид одежды не присвоен карзухин вы ты генерал так и по парижу шли в по улицам чернота э по улице шел в штанах а в переднюю тебя снял что за дурацкий вопрос карзухин пардон пардон чернота тихо голубкову дал голубков нет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 чернота но ну, знаешь парамон грешный я человек нарочно бы к большевикам записался только чтоб тебя расстрелять расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно Постой, зачем от карты у тебя ты играешь корзухин не вижу ничего удивительного в этом играю и очень люблю чернота ты играешь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 случая. Крайнее этого не будет. Давай Хлудовский медальон. Глубков. Да, пожалуйста. Мне все равно теперь. И, и я ухожу, Чернота. Нет, уж мы выйдем вместе. Я тебя с такой физиономией не отпущу. Ты еще в сену нырнешь. Протягивает медальон корзухин Сколько? Корзухин. Хм, приличная вещь. Ну, что же, десять долларов чернота однако парамон эта вещь стоит гораздо больше но ты по видимому в этом не разбираешься ну и что ж пошли вручает медальон корзухину тут дает ему десять долларов садится к карточному столу откатывает рукава черкески взламывает колоду как рабатывай его зовут корзухин антуан чернота Зычно. «Антуан!» Антуан появляется. «Принеси мне, голубчик, закусить». Антуан удивленно, но почтительно улыбнувшись. «Слушаюсь, Аллен Стан. Сию минуту». Исчезает. «Чернота. На сколько?» Корзухин. «Ну, на эти самые десять долларов. Попрошу карту». «Чернота. Девять». Корзухин платит. Ну, прошу на квит, Чернота мечет, девять. Корзухин, еще раз квит, Чернота. Карту желаете, Корзухин? Да, семь, Чернота, а у меня восемь, Корзухин, улыбнувшись. Ну, так и быть, на квит, глупков внезапно. Чернота, что ты делаешь? Ведь он удваивает и, конечно, сейчас возьмет у тебя все обратно. Чернота, если ты лучше меня понимаешь игру, так ты садись за меня. — Голубков. — Я не умею. — Чернота. — Так не засти мне свет. — Карту? — Корзухин. — Да, пожалуйста. — Ах, черт, жир. — Чернота. — У меня три очка. — Корзухин. — Вы не прикупаете к тройке? — Чернота. — Иногда. — Как когда? Антуан вносит закуску, выпивая. — Голубков. — Рюмк? — Голубков. — Я не желаю. — Чернота. — А ты парамон. Что же? — Корзухин. — Корзухин. — Мерси, я уже одно завтракал, — Чернота. — Ага. — Угодно карточку, — Корзухин? — Да. — 160 долларов, — Чернота. — Идет. — Графиня ценой одного рендеву — девять. — Корзухин. — Неслыханная вещь. — 320 идет, — Чернота. — Попрошу прислать наличные. — Голубков. — Брось, Чернота, умоляю тебя. Теперь брось, — Чернота, будь Будь добр.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 чернота «Э, э парамоша ты азартный а вот где твоя слабая страна голубков. чернота, умоляю уйдем корзухин карту у меня семь чернота семь с половиной шучу восемь голубков со стоном вдруг закрывает туши и ложится на диван корзухин открывает ключом кассу опять звон тьма опять свет И уже ночь на сцене. На карточном столе горят свечи в розовых колпачках. Корзухин уже без пиджака, волосы его всклокочены. В окнах огни Парижа, где-то слышна музыка. Перед Корзухиным и перед Чернотой груды валюты. Голубков лежит на диване и спит. Чернота напевает. — Получишь смертельный удар ты. Три карты, три карты, три карты. Жер. Корзухин. — Пришлите и четыреста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 «Нету. Знаете что? Знаете ну, мне наличные? Я вам выдам чек». Чернота. «Что ты, Парамон? Неужели в каком-нибудь банке выдадут двадцать тысяч долларов человеку, который явился в подштаниках?» «Нет, спасибо». Голубков. «Чернота, выкупи мой медальон. Я хочу его вернуть». Корзухин. «Триста долларов». Голубков. «На!» — швыряет деньги. Корзухин в ответ швыряет медальон. Чернота. — Ну, до свидания, парамоша. Засиделись мы у тебя. Нам пора. Корзухин загораживает дверь. — Нет, стой. Ах, у меня жар. Я ничего не понимаю. Вы воспользовались моей болезнью. Вот что, верните деньги. Я вам дам по пятьсот долларов отступного. Чернота. «Ты шутишь, зверь!» — скричал коварный. Корзухин. «Ну, если так, я сейчас же звоню в полицию, что вы ограбили меня. Вас схватят сейчас же, оборванцы!» «Чернота, ты слышал?» — вынимает револьвер. «Ну, Парамон, молись! Своей парижской богоматери твой смертный час настал!» Корзухин. «Караул! Караул!» На эти вопли вбегает Антуан в одном белье. Все спят, вся вилла спит. Никто не слышит, как меня грабят. «Караул!» Портьера раздвигается, и возникает Люська. Она в пижаме. Увидев и Голубкова окаменевает. «Вы спите, милая люсиву вы в то время как патроны вашего грабят русские бандиты!» Люська. «Боже мой, боже! Видно, не спила я еще горькой чаши моей». Казалось бы, имела я право отдохнуть, но нет, нет. Недаром видела сегодня тараканов во сне. Мне интересно только одно. Как вы сюда добрались? Чернота поражен. Это она? Корзухин, черноте. Вы знаете мадемуазель Фрежоль? Люська за спиной Корзухина становится на колени, умоляюще складывает руки. Чернота, откуда же мне ее знать? — Никакого понятия не имею. — Люська. — Так познакомимся же, господа. Люси Фрежоль. — Чернота. — Генерал Чернота. — Люська. — Ну, господа, в чем недоразумение? — Корзухину. — Крысик, чего ты кричал так отчаянно? Кто тебя обидел? — Корзухин. — Он выиграл у меня двадцать тысяч долларов, и я хочу, чтобы он вернул их. — Голубков. — Это неслыханная подлость. — Люська. Нет — Нет-нет, жабочка. Это невозможно. Ну, проиграл. Что ж поделаешь? Ты не маленький. Корзухин. Где Антуан покупал карты? Антуан. Вы сами покупали их, Параман Ильич. Люська. Антуан, уйдите к дьяволу. В каком виде вы торчите передо мной? Антуан скрывается. Господа, деньги принадлежат вам. И никаких недоразумений не будет. Корзухину. Иди, мой мальчик, усни. Усни. У тебя под глазами тени карзухин уволля этого дурака Антуана. не пускать ко мне больше русских в дом всхлипнув уходит люська нас ну было очень рада повидать соотечественников и жалею что больше никогда не придется встретиться шепотом выиграли и уносите ноги громко антуан антуан выглядывает в дверь господа покидает нас выпустите их чернота лавуар — Мадемуазель. — Люська. — Адье. Чернота и Голубков уходят. — Славь тебе, Господи, унесло их. Боже мой, когда же я, наконец, отдохну? В пустынной улице послышались шаги. Вороски, оглянувшись, подбегает к окну, открывает его, тихонько кричит. — Прощайте. — Голубков, береги Серафиму. Чернота, купи себе штаны. Потом тьма.